Глава 25 Я иду, как сломанная деревянная кукла. Ноги не гнутся, в голове пустота, а душа вырвана из тела. Она так и осталась лежать там, в лесу, разорванная на части. Ночь такая темная, будто мы в очеве монстра. Он проглотил нас давным-давно, а мы и не заметили. Так и жили, думали, будущее есть, а все это время нас разъедала кислота пока совсем ничего не осталось. Из мрака проступают учертания королевского замка Аштарии. Острозубые башни, светящиеся глаза окон, мы с Гилбертом-призраками проходим мимо стражи на главных воротах. Мимо сонных слуг никто нас не замечает, будто мы провалились в сумрачную знанку мира и теперь можем лишь наблюдать за жизнью, но не жить. «Сюда!» — говорит Гилберт, увлекая меня в узкий проход коридора уводя вниз по каменной лестнице. Воздух устой как смола. Каждый шаг требует невероятных усилий. Метко жжет запястья, и мне не хочется думать о причинах. Перед глазами снова и снова вспышками мелькают страшные образы. Падающее тело на нет. Обезумевший Алан, готовый зарубить собственного брата. Затухающий взгляд Виктории. Где мы допустили ошибки? Можно ли было избежать столь ужасного поворота событий? Мое сердце не стучит, но лязгает, будто сражаясь за каждый удар, за каждый вздох. «Зачем?» – выдавливаю сухими губами. «Зачем?», Зачем? – «Зачем?» – Зачем? грохочет пульс. Гилберт чуть оборачивается. Я вижу его светящийся алым глаз и ухмылку коршуна. Бывший женик корбится, кожа бледная и рыхлая, как после затяжной болезни. Он совсем не похож на того молодого мужчину, каким был всего неделю назад. «Что зачем?» – уточняет Мак таким тоном, каким старый кот разговаривал бы с пойманной мышью. «Зачем тебе все это, Гилберт? Или мне звать тебя Бранаур?» Улыбка отклеивается, слетая с тонких губ мужчины, и на какой-то миг он забывает надеть на лицо новую маску. Долю секунды я вижу его настоящим, пустым, как высохший колодец, бесконечно старым. Но, обращаясь ко мне, Гилберт снова скалится во все зубы. «О, смотрю, ты успела докопаться до сути. Впрочем, это все равно ничего не изменит». «Так это правда?» Меня передергивает от вспышки отвращения. «Почти». Самодовольных хмыкает маг, «Раз уж ты узнала мое имя, то заслужила немного искренности. Знай же, не только ты здесь платишь цену». «Чтобы сменить тело и спрятаться от всевидящего ока клон Фарна, я разделил сознание со своим сыном. Для этого пришлось пожертвовать звериной ипостасью. Но результат того стоил. Хотя не все прошло так гладко, как я рассчитывал, к сожалению, без постоянной подпитки магии человеческое тело стремится к возрасту души и поэтому стареет. Но и тут я нашел решение». «О, боги, обхватываю себя руками». Он погубил собственного сына, отказался от зверя и говорит об этом с таким спокойствием, будто обсуждает погоду?» Последние кусочки мазаки встают на свои места. Бранаур и Гилберт. Они ведь даже внешне похожи. Тот же крупный нос, тип волос, узкие черты и алый блеск в глазах. Одинаково помешаны на фарни и то, как со временем менялось ко мне отношение Гилберта в худшую сторону. Видимо, это Бранаур внутри него получал все больше власти. Стоило мне разорвать помолвку, как бывший жених с каждым днем стал выглядеть все хуже и хуже. Через помолвку маг получал доступ к силе родового алтаря, а без нее он, похоже, не может сохранять молодость. Возможно, через день или два он уже скукожился бы до тряхлого старика, а затем просто рассыпался в прах. Именно поэтому Гилберт так настойчиво пытался меня вернуть». Едва ли не силы хотел надеть кольцо подчинения, требовал брака через шантаж, но оказывается, все это время он всего лишь трусливо боялся старости, а теперь самолично ведет меня к алтарю, чтобы я вновь добровольно принесла себя в жертву. Значит, и раньше лишь в этом состояла его цель, не свергнуть меня в пучину отчаяния и потолкнуть к единственному решению, жуткому и кровавому, которое повернет время вспять. «Но зачем?» «Ты, монстр!» выдавливаясь бессильной яростью!» «Убийца и предатель!» Желудок скручивает отвращением. Кожа зудит, будто меня окунули в грязь. Совсем не верится, что мы едва не поженились. Как же противно! «Вовсе нет!» Почти ласково говорит маг. «Я лишь желаю вернуть свое!» «Власть над алтарем? Она тебе не принадлежит!» «Жаль разочаровывать!» «Но она всегда была моей. Этот алтарь создал я». «Создал ты, а умирать должны другие?» «Без меня Штария бы давно загнулась. Я спаситель». «Не обманывайся!» — усмехаюсь. «Ты всего лишь злобный, мерзкий старик, который возомнил себя богом». Лицо Гилберта уродливо искажается, губы растягиваются, открывая скаленные зубы. Он чеканит слова, будто забивает гвозди. «Мне плевать, что думает обо мне мелкая, бесполезная принцесска!» Я едва сдерживаюсь, чтобы не плюнуть магу в лицо. Ярость разъедает внутренности, пенится ядом на языке. Хочется выцарапать Гилберту глаза, заставить его пожалеть обо всем. Но я лишь сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Мы проходим по очередному пыльному коридору, узкому и темному. «Не понимаю, к чему все эти перерождения? Хотел меня помучить? Почему просто не убил, когда выпала возможность?» «Твоя смерть лишь освободила бы демона», — недовольно откликается маг. «Требовалось дождаться, когда круг смертей разрушит твою душу и завершится ритуал. Ты ведь уже знаешь про него, да? Моя самая крупная ошибка». «Ты о том, как пытался убить меня в детстве, а я выжила. Ты об этой ошибке?» Ядовито спрашиваю я. «Именно. Ты выжила и нарушила мои планы!» Цедит Гилберт Бранаур. «Все из-за этого ищадие пресподник присподник Клоинфарна. Этот демон оказался хитрее, чем я ожидал. Вместо того, чтобы принять жертву полностью, ограничился лишь твоей магией, а душу вернул. Этим он запустил круг смертей» и перевязал артефакт на тебя, несмышленого ребенка, слабую женщину. Рассчитывал, что я сгину без его магии, что тебя он легко обманет, освободится. Но не тут-то было. <смех> Гилберт противно хихикает. <смех> я оказался хитрее. Нашел способ, как сохранить связь с алтарем. Через помолвку? Да а благодаря своим знаниям я не теряю память при начале нового круга. Мне оставалось лишь подтолкнуть события в нужном направлении, шептать там, направлять здесь, заражать мыслями тут и ждать, когда твоя душа разрушится окончательно». Тем временем мы уже входим на нижний этаж, пересекаем подземный храм. Пламя свечей колыхается при нашем приближении, играя тенями на стенах. Я вспоминаю, как бежала сюда в прошлой своей жизни, Боссая, в одной сорочке. Получается, в тот раз Гилберт просил меня специально. знал, что на событие будет влиять круг смертей, и, оказавшись возле артефакта, отчаянно испуганная я, неумолимо принесу себя в жертву. Вот только не предусмотрел, что в момент совершения жертвоприношения, Дджаль коснется моей руки и завяжется истинная связь, которая, нарушит ход возвращения в прошлое и сохранит мою память. Впрочем, это все равно ничему не помогло, ничего не изменило». Гилбер Бранаур подходит к костяной двери и, без труда открыв, ныряет в ритуальную комнату. «На ватных ногах я иду следом. Стоит приступить порог, как в нос, ударять запах благовоний, горечь щиплет язык. А тарь зловещий белеет посреди комнаты. «Здесь я и умру» царапает сердце стылая мысль. Гилберт снимает со стены кинжал и всучивает оружие в мои слабые руки. Первая мысль — ударить им мага прямо в сердце, а потом еще еще, чтобы захлебнулся своей кровью. «Не стоит!» — качает головой Гилберт. «Не теряй времени зря! Чтобы дни откатились назад, тебе нужно запятнать этот кинжал лишь собственной смертью. Чем дольше медлишь, тем больше шанс, что руандовские волки ворвутся в замок. Ты ведь знаешь, они никого не пощадят. Будут убивать без жалости. Зачем плодить боль, если можно закончить страдания прямо сейчас?» Метка на запястье жжется, мысли тянутся к Джариду. Слезы щиплют веки. «Я так хочу спасти его, так хочу помочь!» Сжимая рукоять кинжала, перевожу взгляд с Гилберта на алтарь. Белый камень испещрен рунами, которые совсем скоро окропятся моей кровью. Моя душа разрушится, и все вновь будут живы. А Гилберт победит. От этой мысли так больно, будто я проглотила битое стекло. Оно впивается в стенки желудка, острым крошевом течет по венам. Но что я могу сделать, если выход? Думай, Николь, думай. «Давай я расскажу, что случится дальше». Вкратчиво говорит Гилберт, подходя со спины. «Прямо сейчас ты с благодарностью принесешь себя в жертву алтарю. Твоя душа разрушится, а время вернется вспять примерно на пару недель. Контроль над алтарем перейдет ко мне, а круг смерти разомкнется. Тебя найдут мертвы в постели и устроят пышные похороны. Я произнесу у твоего гроба проникновенную речь безутешного жениха». «Вместе со мной вся страна будет горько оплакивать бедную четвертую принцессу, которой судьба была столь несправедлива. Отбор невест отменят в связи с этим печальным событием». Он гадко цокает языком. «Но поверь, уже через месяц большинство забудут, кто такая Николь Розин», — шепчет маг. «Алтарь вновь будет крепко запечатан, поэтому Янаторий откажется от планов нападения». Симуса я освобожу от навязчивой мысли погубить Викторию. Теперь это будет бессмысленно. А я, пожалуй, возьму в жены Лисию. Она, милая девочка, горячая, как спичка, устрою все так, чтобы стать следующим королем, и позабочусь, чтобы Аштария просуществовала еще тысячи и тысячи лет. Все будут счастливы, и даже этот твой Джарит. Ведь ваша связь оборвется, И он никогда не вспомнит, что когда-либо встречал кролика по имени Николь. «Нет, Бранаур», — хрипло говорю я, мотнув головой, — «все будет совсем иначе. Касаюсь пальцами холодного камня, обвожу магические руны. Ты будешь умирать мучительно и тяжко, в одиночестве и забвении. Твоё имя сотрут из родового древа Аштарии, как позорное пятно. Ты обязательно поплатишься за свои грехи, и случится это очень скоро!» Куда быстрее, чем ты думаешь. Все, Хватит разговоров!» Резко обрывает меня маг. «И правда, хватит!» Я решительно сжимаю губы и забираюсь на алтарь с ногами. Ну вот и все. Задержав дыхание, я поворачиваю лезвие к себе. Замахиваюсь. Но вместо того, чтобы вонзить кинжал в сердце, резко провожу острием по ладони. Больно, но я терплю. жав пальцы в окровавленный кулак, со всей силой ударяю им по алтарю громко требую. «Клоин Фарн, пропусти меня! Открой путь!» Гилберт язвительно усмехается, скрестив руки. «Это твой план! Только зря тянешь время! Неужели думаешь, всесильный демон подчинится какой-то слабой девчонке? Он даже не услышит твоего писка! И никогда не...» Я не обращаю внимания на самодовольные бредни Гилберта, Зажмурившись, снова и снова мысленный вслух требую клон Фарна пропустить. Собрав всю свою магию в кулак, вновь ударяя по артефакту, мысленно кричу: Открой, проход! Клоин фарн! У меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Бесконечно долгую секунду, мне кажется, будто ничего не получится, будто я потеряла единственный шанс, но затем чувствую, как камень алтаря под руками растворяется, превращаясь в пустоту. Зрачки Гилберта расширяются. «Нет! Невозможно! Стой!» кричит он, пытаясь ухватить меня за руку, но не успевает, ведь я уже проваливаюсь в вязкую темноту и реальности.